Все у тебя есть. Беги давай. Если человек не желает по утрам заниматься бегом, ничто не может его остановить. Йоги Бера. Как начать бегать? Вызывает ли другой вид спорта столько сомнений, и мифов, сколько бег? Я не знаю. Что я точно знаю? Бег — супертренировка не только для тела, но и для головы. Бегать можно в удовольствие и без травм, если делать это с умом, сознанием и внимательным отношением к телу, делу и по любви. Если же без него, в смысле ума, то не будет ни пользы, ни удовольствия. Но риски знать нужно. Начну с того, что самый большой риск ⁇ сидеть на попе много и долго. Наше тело создано для движения. И оно не только умное, но и экономное. И все, что не используется, атрофируется за ненадобности. Помните главу про гипс? Если наши суставы и мышцы, и сердце, которые, кстати, тоже мышцы, не используются для чего-то чуть более сложного, чем преимущественно сидеть и передвигаться максимум от одной точки сидения до другой, то логично, что когда мы начинаем двигаться, возникают некоторые трудности. Когда вы решаете начать активничать, например, бегать, важно понимать, что на адаптацию потребуется время. Дайте его себе, настройтесь. Не надо революции. Любая непривычная физическая нагрузка — это стресс-фактор. А стресс, как прививка, развивает беговой иммунитет. Только в той дозировке, в которой вы справляетесь и успеваете восстанавливаться. Если перестараться, то возникает микровоспаление которое может перерасти в травму. Такое часто случается, если резко увеличивать нагрузку. Если вы вообще никогда не бегали и не занимались спортом, опыт десятилетней давности не в счет, то первые несколько недель хорошо бы просто ходить по полчаса в быстром темпе, постепенно увеличивая продолжительность до часа и регулярно выполнять комплекс простых упражнений. Приседания, планка и прочее. Про то, как начинать после разных перерывов будет отдельно. Только вот не надо нытья. Ходить не то или не интересно а получить травму или через пару недель вынести вердикт Бег вреден или Мне бегать нельзя интересно? Основные проблемы случаются, когда не прошло и месяца, а человек начинает бегать как можно быстрее и или как можно дальше. Глава обычно хочет. Революции гораздо раньше, чем наше тело к этому готово. Телу уже нужна эволюция. На старте беговой жизни даже небольшая пробежка — это серьезная нагрузка для малотренированного человека. После рисков надо взвесить и сформулировать собственные «хочу» и «могу». Между «хорошо бы начать бегать с понедельника» и «я хочу начать бегать потому-то и для того-то» — большая разница. В первом случае будет все время чего-то не хватать. Времени, мотивации, воли, идеальных кроссовок. Одно из заслоев внедрения изменений в жизнь — это конкретные, понятные, выполнимые шаги и организация поддерживающей среды. Продумайте все и вся. Например, если планируете бегать вечером после работы, то где и сколько вы пробежите? Как туда доберетесь? вплоть до того, что и где перекусите перед тренировкой. И желательно, чтобы это было реально. Не питайте иллюзий по поводу своей воли. Она тоже к вечеру устанет и не подпишется на подвиги. Итак, перед тем, как начать, ответьте себе на вопросы. Есть ли у меня конкретная цель? Если нет цели, кто мешает ее создать? Какие ресурсы у меня есть? Ресурсы, Это не только время и деньги на тренера, например, или доступ к беговой дорожке зимой в Сибири. Но и помощь по хозяйству или с ребенком, чтобы освободить время. Где я собираюсь бегать? На улице, в спортзале, дома и так далее. Как мне важно это делать? В компании? В одиночестве? Какое состояние мне важно? Какие у меня сильные и слабые стороны с точки зрения физической формы? Выносливость. Мужечная сила, гибкость, скорость. Важно сопоставить ожидания и ресурсы и поставить правильную цель. Цель становится целью, а не чисто теоретическим набором пожеланий, если… Она вас вдохновляет и связана с ценностями. Иначе затея быстро наскучит. Если у вас нет пока суперцели в голове, у вас все равно есть свое «зачем». Она адаптивна и реалистична. Пробежать первый марафон с дивана через пару месяцев вопрос. А вот преодолеть первые пять километров без остановок на благо забеги через два месяца не вопрос. Она конкретна и измерима. Начать бегать это не цель. А, например, тренироваться три раза в неделю по 40 минут вполне. Это либо конкретные цифры и, или конкретные действия. И если только начинаете, Ставьте цель не в километрах, а по времени. Сколько это будет километров, пока не важно. Она определена во времени. Можно написать свою долгосрочную суперцель. Кто-то хочет пробежать первый полумарафон или даже марафон. Но если она сильно далекая, то важно наметить промежуточные цели. Всегда ли нужна цель? Четкие цели не раз помогут вам продолжать в минуты, «Хочу ли я, могу ли я?» А достигнутые цели станут теми кирпичиками в фундаменте уверенности, на которые можно будет опереться. У каждого из нас есть своя причина, чтобы бегать. Вряд ли кто-то из любителей замахнется на победу в большой шестёрке. Но обогнать самого себя, установить личный рекорд или даже выиграть захолустный забег в своей возрастной категории, почему нет? Это не хорошо, не плохо, это просто один из вариантов. Цель нужна не ради цели, а ради понимания, куда и как двигаться. И за любыми целями есть свое «чтобы что». Меня часто спрашивают, а если у меня нет какой-то суперцели? А если я просто хочу бегать? Можно ли регулярно выходить на пробежку, не будучи мотивированным очередным забегом? Можно все. Вопрос осознанности, выбора и ответственности. И намерение, и цель при этом все равно есть, просто фокус в ней смещен на процесс и тактику. Как, например, медитировать каждый день или выходить на пробежку три раза в неделю для поддержания практики. А если долго идти, обязательно куда-нибудь придешь. Если полоса препятствий в голове пройдена, и все у вас есть, приступаем к воплощению. Готовых планов для начинающих которые можно взять за основу в литературе и на специализированных беговых ресурсах и в приложениях великое множество. Либо вы обращаетесь в беговую школу или к тренеру за помощью. Единственное, важно понимать, что любые планы важно адаптировать под себя и гибко корректировать в совместном творческом и тренировочном процессе, а не отдавать всю ответственность за свое тело на откуп приложениям, и даже тренерам. Они не сновидящие. Дальше дело за малым. Вписываем в ежедневник тренировки, готовим форму с вечера. И все у тебя есть. Беги давай. И для того, чтобы бег продолжался, я отвечу на самые распространенные вопросы начинающих. Знаю, о чем вы хотите спросить, потому что получаю их пачками от читателей блога. Итак, когда лучше бегать? 5 утра при полной луне, и обязательно, чтобы она была в позе рака. Не получается. А если серьезно, то идеальное время для тренировок — история индивидуальная. Да и в любом случае лучше проявить гибкость. С позиции циркадных ритмов — это те самые, что регулируют смену циклов сна и бодрствования. Считается, что за 4 часа до сна тренировки даются легче всего и дают максимальную отдачу так как именно в это время гормоны способствуют максимальной работе мышц и легких, При этом сон после полуночи не рассматривается. Но мы несравненные, помните? И многое зависит от индивидуальных особенностей и реальности. Поэтому бегайте, когда можете, и удобно. К тому же тренировка тренировки рознь. Например, у меня хорошо с утра идут аэробные, и в легком темпе. А ближе к вечеру интервальные, силовые и развивающие. Однозначного ответа на этот вопрос снова нет. причем даже у специалистов. Кто-то твердо уверен, что тренироваться лучше вечером. Кто-то, что утром. Угол зрения зависит от точки сидения. Встречается информация, что утренний бег — это стресс для только что проснувшегося организма и врезен для сердца. Ну, так не обязательно. Делать тренировки таким стрессом? Это вопрос организации процесса. С другой стороны, все, кто бегает по утрам, знают, что это добрит и бодрит лучше любого кофе, повышает тонус и работоспособность. А осознание, что ты уже с утра молодец, само по себе повышает настроение. Бегаете утром? Дайте себе чуть проснуться на разминке, а интенсивные… И развивающие тренировки делайте только после запуска организма. Вечером слишком интенсивная тренировка на сон грядущий, и можете не уснуть. Где лучше бегать? Ну, ясен красен. На спецпокрытии, под той же самой луной. Иначе это же ну очень вредно для суставов. На самом деле, чем проще логистика, тем больше шансов, что вы начнете, а главное продолжите. На самой я бегала по дороге в джунглях. В Новосибирске, вокруг района, по асфальту. И в ближайшем лесу по грунту. В Сочи, вдоль реки и моря, по тротуарной плитке. И стадион был рядом. В Москве по тротуарам, от дома до ближайшего парка. Под Москвой, по лесу. В чем бегать или как выбрать кроссовки? Вопрос выбора кроссовок встает всегда, поэтому давайте обсудим. И тут обычно две крайности. От полного невнимания, в чем собираетесь бегать, до попытки подобрать сразу идеальные кроссовки. Смиритесь, ваша первая беговая обувь не будет идеальной. С идеальными кроссовками, как с идеальной техникой, придется сначала побегать и понять. Но в начале беговой жизни все-таки стоит обратить внимание на подбор, пусть не идеальный, но подходящий и предназначенный для бега обуви. Если вес в норме или чуть с плюсом, то можно не заморачиваться с самой крутой амортизацией. Но и профессиональные марафонки тоже не стоит брать. Выбирайте беговую модель для асфальта с припуском по размеру, если вам дороги ногти. Для тренировок подойдет плюс половинка от размера. Для забегов – плюс размер. Выбирайте кроссовки под свою пронацию. Про что? Пронация – это способ постановке внешней части стопы при ходьбе и беге. Она выполняет роль природного механизма защиты суставов и внутренних органов от сотрясений и повреждений при активном движении. При соприкосновении стопы с поверхностью земли ее свод становится более плоским, тем самым снижая ударную нагрузку. Самый простой тест на определение пронации, так называемый «мокрый» тест. Для этого нужно намочить ступню и постоять несколько секунд на листе плотной бумаги, чтобы отпечатался след. Тип пронации трактуется в зависимости от получившихся очертаний стопы. Первое. Гиперпронация. Значительное снижение свода стопы, излишнее заваливание стопы на внутреннюю часть. Мышцы находятся в ослабленном и растянутом состоянии. Поэтому амортизация работает неважно. Гиперпронация часто сопровождается плоскостопием и, как следствие, увеличением нагрузки на колени, тазобедренный сустав, спину и так далее. Второе. гипопронация. Недостаток прогиба стопы. Излишнее заваливание стопы на внешнюю часть. Это затрудняет естественную амортизацию стопы и повышает риск травм, связанных с переломами. Третье. Нейтральная пронация. Такой прогиб стопы обеспечивает оптимальное распределение нагрузки от удара о поверхность. Для опытных бегунов лайфхак. Сделайте персональные, спортивные, ортопедические стельки и меняйте их в кроссовках. Я сделала, их горе не знаю. Сколько бегать? Это зависит от реальности, предыдущего опыта, уроки физкультуры не в счет самочувствие выносливости и, конечно, целей. Но нет смысла сразу бегать по часу каждый день, если вы это кое-как переносите и ненавидите всеми связками. Это верный способ получить психологическую и физическую травму. И встречный вопрос. Сколько, чтобы, что? У каждой тренировки есть цель. На первых порах чаще всего вожделенное жиросжигание. А на самом деле, главная цель в этот момент ⁇ формирование аэробной базы. Для бегали они долго и счастливо. А жиросжигание, если бегать в нужной пульсовой зоне, приложится. И та и другая цель предполагают контроль пульса в аэробной зоне. Про пульс и аэробные базы я напишу отдельно. Сама я начинала в почти 37 лет, после рождения младшего, с получасовой тренировки включая разминку и заминку три раза в неделю, чередовала быструю ходьбу с легким бегом, постепенно сокращая интервалы ходьбы и переходя полностью на трусцу. Пусть показателем прогресса станут небессмысленные рекорды каждую тренировку. Показатель прогресса — то, что вы сможете бежать полчаса без остановки, не задыхаясь, не уплевывая печень и не ненавидя бег. Он тут ни при чем. Как быстро бегать? Этим вопросом обычно задаются, когда что-то пошло не так. Нет удовольствия и прогресса, в лучшем случае. В худшем есть боль. Вспоминаем, что у каждой тренировки есть цель. Какова ваша в данном случае? Начать бегать как можно быстрее, чтобы что? Удивить киницев? Получить пятерку по физкультуре и продолжать ее ненавидеть? чтобы случайный прохожий не подумал, что я слишком медленно бегу? Чему я научилась у бега, так это не сравнивать себя ни с кем. Во-первых, всем, по большому счету, до лампочки. Как вы бежите и насколько быстро. А во-вторых, это соревнование только с самим собой. Важно только самочувствие, пульс, как один из важных ориентиров и прогресс в динамике. Ну, представьте, что вы только начали водить машину. Сели за руль и педаль газа в пол. Как долго вы проедете? Как правильно бегать? Это один из главных предметов спора среди как бегунов-любителей, так и профессионалов. Как правильно? Я не знаю. И никто не знает, потому что единого мнения нет. в кучу статей и книг на эту тему, а также общаясь с профессионалами, любителями, и спортивными врачами, я пришла к выводу, что страсти по технике несколько преувеличены. И что важна не только и не столько техника, сколько адекватная общая подготовка помимо бега, а также разминка и растяжка. Лучшие умы и ноги годами и километрами оттачивают правильную технику, поэтому явно не мне про нее рассказывать. Я расскажу про идеальную. Опытным путем я вывела собственное определение. Идеальная техника и программа тренировок для меня это бег без травм, бег без боли, движение к цели, 80% времени удовольствие в процессе. На основании этого определения моя техника практически идеальна. На что я обращаю внимание, чтобы техника двигалась в сторону идеальности? И это, кстати... Длительный, если не сказать постоянный процесс, пока не дойдет до автоматизма. На осанку. Зажаты ли плечи, что со спиной, корпусом? На взгляд. Куда смотрю? Под ноги? Не пойдет. Только вперед. На руки. Согнуты или болтаются? Работают в ритминок ног. Компактны? На приземлении на стопу. Бег предполагает фазу полета и приземления. Поэтому нагружаются не только мышцы, но и позвоночник, забедренные коленные суставы, голеностолб, стопа. Именно во время приземления все проблемы и случаются. Различают три типа приземления. На переднюю, на среднюю часть стопы и на пятку. Приземление на пятку более привычный способ для начинающих бегунов. Но при этом и более травмоопасный по сравнению с другими способами из-за повышенной нагрузки на коленный сустав. Если вы чувствуете колени, то, скорее всего, вы плюхаетесь на пятку. Приземление на переднюю часть считается более благоприятной для суставов техникой, но дает большую нагрузку на связки и икроножные мышцы, поэтому подходит для более тренированных людей. Приземление на среднюю часть стопы Бывает довольно сложно понять поначалу, но считается, что такая техника обеспечивает более равномерную нагрузку на мышцы и суставы. Вам предстоит найти свой способ, который для вас наиболее безопасен и удобен. На попадание в себя, то есть приземление под центром тяжести. Если вносить стопу далеко вперед, то при приземлении суставы, особенно коленные, получают избыточную нагрузку. Старайтесь двигаться не вверх-вниз, а плавно вперед. Можно представлять, что ноги это колесо. Если моя нога уже на земле, а центр тяжести где-то еще догоняет, то как минимум три из четырех пунктов моей идеальной техники полетят. А значит, мне нужно направить свой центр управления полетами и тяжести чуточку вперед, чтобы я как бы падала. И просто подставляла и меняла опору. Но чтобы что-то изменить, нужно сначала научиться это замечать. На длину и частоту шагов. Частота шагов называется каденс. Можно просто посчитать количество шагов в минуту. Низкий каденс — одна из технических проблем. Сейчас же возникнет вопрос, низкий — это сколько? У профи в районе 180. Но это опять же индивидуально. У меня раньше был 160. Сейчас практически как у профи. Повышать его стоит планомерно и по чуть-чуть. Добавляйте по 10% к актуальному. Музыка с нужным битом, метроном или включение в тренировку несколько отрезков с целевым каденсом. И будет вам дэнс-дэнс. дыхании. Не в том смысле, как именно правильно дышать и как-то контролировать его, а в том, чтобы в принципе дышать, и желательно не сбиваясь. Что является критерием прогресса? Лучший способ понять, если прогресс, это сравнить, насколько легче стало бегать определенную дистанцию на определенной скорости со временем. А это значит, не надо каждый раз ставить рекорды. Если то, что казалось трудным, становится менее трудным после нескольких недель стабильных тренировок, это верный признак того, что есть прогресс, и, следовательно, уже можно увеличить интенсивность и продолжительность тренировок. И наоборот, постоянные попытки увеличить нагрузку, сложность, расстояние, темп, без должных адаптаций, приведут к тому, что каждый раз вы будете выживать и опыта тренировок с удовольствием, и со снижающимся дискомфортом не получите. Что чаще всего приводит не к улучшению физической формы, а к перетренированности и травмам. Соответственно, хотите кайфовать от бега? Не увеличивайте нагрузку постоянно. Следуйте намеченному плану несколько недель, и как почувствуете, что полегчало, порадуйтесь. Вот тогда можете увеличивать нагрузку. Вначале пусть это будут гомеопатические дозы. В дальнейшем есть формула. Количество тренировок в неделю умножайте на полтора. Например, я уверенно бегаю 5 раз в неделю. Умножаю 5 на полтора равно 7,5 километров. Мой ориентир на увеличение километража. А если есть в графике длинные пробежки, то они должны составлять примерно 30% недельного километража. Как добавлять нагрузку, когда начинаешь бегать? Рано или поздно, и проблема в том, что чаще рано, возникает желание прибавить, бежать быстрее, больше, выше. И не дай вам, ЗОЖ, прибавлять все и сразу. Ждите возмущённые охи от связок и суставов. Случается, что в приступе перфекционизма или несознанки может возникнуть желание выжить из себя максимум. Если цель быстрее завязать с тренировками, то вы двигаетесь в верном направлении. Если нет, то увеличиваем один параметр единовременно и наблюдаем. Причем наблюдаем не только во время тренировки, но и после и на следующий день. Увеличивайте нагрузку постепенно. Стандартные рекомендации по километражу плюс 10% от недельного бегового объема. Попробовали и слушаем себя, как спали как ели, как ноги, спина, самочувствие, настрой. Если все хорошо, закрепляем и двигаемся дальше. Чередуйте легкую и интенсивную нагрузку. Ведь цель не убиться, а прогрессировать, правда? Как разминаться и надо ли? Надо, Клара. Карл уже надоел. Надо. Порой наносит вред не столько не идеальная техника, сколько отсутствие разминки. А идеальная техника — Дело наживное и тренируемое. Цель разминки — подготовиться к тренировке, разогреть суставы и приподнять пульс. Поэтому все, что работает на эту цель, приветствуется. Я люблю суставную гимнастику, попрыгать и динамически растянуться. Как заминаться и надо ли? То же самое. Резко останавливаться после тренировки не есть хорошо, потому что можно схлопотать гравитационный шок. Это когда основной объем крови остается в нижней части тела, в крупных венозных сосудах, под действием гравитации и нагрузки. Во время тренировки кровоснабжение перераспределяется в сторону скелетных мышц, пульс и кровяное давление повышены. И если резко остановиться после бега или другой интенсивной циклической нагрузки, то снижается возврат крови к сердцу, от него в наши артерии, что приводит к падению артериального давления, гипоксии, ухудшению кровоснабжения мозга. Такое случается у недавно тренирующихся, но не пугайтесь. Чтобы этого не случилось и нужна заминка, просто продолжайте двигаться. Переходим на шаг и ловим дзен. Как растягиваться и надо ли? Хотела написать короче, но когда речь о профилактике травматизма, короче не стоит. И именно укороченные и спазмированные после нагрузки мышцы создают опасность для возникновения травм. А при беге определенные мышцы в течение длительного времени постоянно сокращаются. Это факт. Растяжка помогает скомпенсировать нагрузку на наши сгибатели и разгибатели, а также бережет мышцы от укорачивания и деформации. Поэтому эти несколько минут после пробежки обеспечивают мышцам, суставам и смяскам полный диапазон движений и увеличивает приток крови и питательных веществ, что не только улучшает восстановление, но и работает на то, чтобы мы двигались по жизни, по добру, по здоровому. А также растяжка играет немаловажную роль в улучшении техники. Важный нюанс. Растягиваться нужно только на разогретые мышцы. Что касается видов растяжки, то она бывает статическая и динамическая. Статическое — это когда одно положение удерживается статически до минуты. Динамическое — это повторяющаяся смена положений с постепенным увеличением амплитуды движения. Какая именно больше подходит бегунам, мнения неоднозначные. Но что однозначно, так это то, что для бегунов особенно полезна растяжка передней и задней поверхности бедер, ягодичных и икроножных мышц. Как правильно дышать? Правильно дышать. А если серьезно, то дышать на бегу можно по-разному. Как и с техникой, однозначно правильного варианта нет. У каждого из способов свои преимущества. Если дышать носом, воздух согревается и увлажняется во время прохождения по оболочки. оболочке. Это предохраняет верхние дыхательные пути от переохлаждения и высыхания, особенно в осенний зимний сезон. Но вдыхать и выдыхать через нос сложнее, потому что сопротивление воздуха гораздо сильнее. Если вдыхать носом, выдыхать ртом, то дыхательные пути не переохлаждаются. А выдох ртом позволяет быстро очистить организм от углекислого газа. Начинающим бегунам, возможно, стоит начинать именно с такого дыхания. И если дышать ртом, то это обеспечит более быстрый вдох и выдох а также более долгую работоспособность, так как в мышцы поступает больше кислорода. При комфортном темпе бега можно поэкспериментировать с дыханием. На скоростных и интенсивных тренировках не мучайте себя. Дышите, как дышится. Как подготовиться к беговой зиме? Эта тема традиционно возбуждает самое большое количество вопросов. И что-то мне подсказывает, что речь в большей степени не о том, какую экипировку подготовить к зиме, а о том, как так подготовиться морально и физически, чтобы зимой не отсиживаться, а все-таки бегать регулярно. Я права? Поэтому готовить готовиться нужно заранее. Беговой опыт, как сани, готовит лучше летом. Суть в постепенной психологической и физической адаптации к неидеальным погодным условиям и температурному режиму. «Плохая новость. Вы никогда не подготовитесь морально достаточно, чтобы без тени, а может не надо, выходить в мерзкую, холодную, темную погоду, в легкой, пусть и очень технологичной куртке и кроссовках, из теплого, светлого, сухого помещения. Поверьте, никого не штырит в такие моменты. Штырит после. А суперский технологичный прикид все же может помочь». Хочется же выгулить. Лучший способ настроиться на тренировку — это понять и принять свои ощущения и мысли, как ее часть. Например, вместо того, чтобы заставлять себя гнобить, съедать мыслями об ужасах, наблюдайте за своими мыслями и ощущениями и посмотрите на это под другим углом. Интересно, как быстро уйдет первоначальный дискомфорт, например. Чтобы это сделать, должна быть веская причина — и четкое понимание зачем мне это делать а что мы уже поговорили хорошая новость эту причину и смысл можно не искать их можно создать у меня такой причиной выступают забеги но не все хотят марафоны главное найдите свой ответ а потом найдите или опять же создайте группу поддержки если в прекрасную погоду и одному бегается то когда зима пришла Людям, и бегуны не исключение, не помешает дружеское плечо, хотя бы виртуальное, для поддержания мотивации. Имеет смысл оптимизировать зимние тренировки в сторону большей функциональной и силовой подготовки, чтобы в весну прибежать с новыми силами и мышцами до да летящей походкой. Можно частично, например, в выходные, поменять кроссовки на беговые лыжи, ибо в рабочие будни на лыжах не набегаешься. Для формы будет только плюс. Я спустя 20 с лишним лет после школы встала на беговые лыжи и испытала спортивный оргазм. Собираюсь повторить. Если вы все таки твердо решили бегать на улице, зима — классное время, чтобы отдохнуть от гаджетов на пробежке. Они все равно дохнут на минусе. А вот развивающие тренировки, темповые и интервальные, все же стоит перенести в манеж или на дорожку. Как начинать после перерыва? Перерывы случаются, это называется жизнь. Давайте рассмотрим варианты возвращения. Вариант первый. Заболели. Перерыв – пара недель. Болезнь, будь то простуда или небольшое отравление, с которым многие из нас и к врачу-то не пойдут, это интенсикация организма, потеря жидкости, нарушение водно солевого обмена снижение иммунитета есть еще один момент о котором говорят спортивные врачи в первые несколько часов после тренировки снижен иммунитет вышли распаренные на улицу попали под дождь выпили холодной воды и снова простудились как быть на неделю отказаться от интенсивных нагрузок ведь после болезни связки и мышцы становятся слабее уменьшается выносливость Замедляются процессы метаболизма, поэтому есть риск эцидива болезни и выше вероятность травмироваться. Бежать темповую тренировку или тест, пытаясь повторить прежние достижения после выздоровления, плохая идея. Этим вы только усугубите свое состояние и отбросите подготовку еще на несколько недель назад. Но важно возвращаться к занятиям. Входить в обычный график тренировок лучше, с тех нагрузок, которые были хорошо переносимыми и несложными до болезни. И нужно пытаться резко их увеличить, чтобы быстрее вернуться в форму. Чем дольше и тяжелее вы болели, тем медленнее возвращение к обычному графику. Если вы болели около недели, то может хватить и пары восстановительных тренировок. Если дольше и сильно ослабли во время болезни, то лучше сделать 3-4 восстановительные тренировки на протяжении 10-14 дней, чередуя нагрузки с днем полного отдыха. Если пульс в покое завышен или резко прыгает даже при незначительной нагрузке и слишком медленно восстанавливается, это повод сбавить обороты. Если же речь о травме и более длительном перерыве, то тут совсем другая история, и нужно продумать программу реабилитации по рекомендации врача. Вариант второй. Пропуск тренировок плюс-минус на месяц по причинам то-то-то-сё. Забросив тренировки, человек достаточно быстро теряет форму. Согласно исследованиям Университета штата Флорида, в первые три недели резко падает аэробная выносливость, а уже через 8 недель на 10% уменьшается сила и на 40% мышечная выносливость. Как быть? Возвращаться к прежней программе тренировок, но без подвигов. Начните с привычной, хорошо переносимой нагрузки. На функциональных тренировках сократите время движений, увеличив отдых между упражнениями, а на силовых начните с меньшего веса. Главное — слушать себя. Чувствуйте, что не по силам, еще сбавьте обороты. Вариант третий. Перерыв на рождение ребенка. Даже если вы были активны всю беременность, Заниматься придется практически с нуля, так как во время беременности и после родов в организме происходит серьезная гормональная перестройка. Как быть? Для начала проконсультируйтесь с врачом. Если все прошло хорошо и врач дал добро, через примерно два месяца можно аккуратно начинать. В случае Кесарева через три месяца. И опять же после консультации с врачом. Начинать с легких аэробных нагрузок. Первые две недели просто ходить 2-3 раза в неделю по 20 минут. Потом переходить к варианту «бегу, иду», добавить упражнений на растяжку. Вариант четвертый. Вы забросили спорт на несколько лет. Возможно, вы думаете, что все же не новичок, так как когда-то занимались и мышцы помнят. Но за время, на которое вы выпали из фитнеса, изменились и вы, и он. Многое, что вы не использовали эти годы, атрофировалось за ненадобностью. Как быть? Опираться на новую реальность. Что-то тело, конечно, вспомнит. Например, кататься на велосипеде вы вряд ли разучились. После долгого перерыва хорошо начать с подготовки базы. Снова ходьба и бегу иду. Сделать фитнес-тест и выбрать оптимальный для себя уровень нагрузки. И в завершении Вот что пишет Дэниелс про перерывы в своей книге «От 800 метров до марафона». Бегуны время от времени должны брать отпуск от тренировок. Конечно, иногда такие отпуска бывают вынужденными в результате болезни или травм. Хотя бегуны не очень любят делать перерывы в тренировках, тем не менее перерывы могут приносить большую пользу с точки зрения общего развития. Польза от запланированных перерывов состоит в том, что после них вы возвращаетесь к тренировочной программе с новым энтузиазмом. Перерыв позволяет вам освежиться физически и психологически, поставить новые цели и или пересмотреть старые. Бег и похудение. Помню в каком-то дурацком шоу эпизод, как девушка бежит по беговой дорожке, Ведя в уме калькуляцию сожжённых калорий. Так, пирожная сожгла, и вдруг останавливается с криком «Ой, чуть творог не сожгла!» Было бы прикольно, но так это не работает. А как? Расход калорий — штука неоднозначная. Количество потраченных калорий при беге, как при любой другой тренировке, зависит от ряда факторов. От веса того, насколько человек тренирован и какой у него… Состав тела, соотношение жировой и мышечной массы от интенсивности тренировки. Чем человек тренированнее, чем у него больше мышечных волокон, тем больше калорий он сожжет за то же время при той же интенсивности. Так что у мышцы — это не просто ценный орех и форма, а инвестиции в здоровье, суставы в том числе, и роскошный метаболизм. Поэтому не надо слепо верить, счетчикам калорий на тренажерах и таблицам энергозатрат. Они весьма усредненные для человека весом 70 кг, Не говоря о том, что соотношение потраченных калорий из жира и углеводов, в том числе гликогена, полисахарид, который запасает углеводы в мышцах, будет разным при разных интенсивностей и пульсе. То, что бег — один из самых эффективных жиросжигателей, бесспорно. Во время бега как любого другого кардио, в аэробной, пульсовой зоне происходит окисление жиров при участии кислорода. Растет количество митохондрий, наших маленьких электростанций в мышцах, что тоже способствует ускорению метаболизма. Чем больше митохондрий, тем быстрее сгорают жиры. Но бег не означает похудение автоматом. Если есть цель похудеть, то вот список того, что делать не надо. Верить в слепую счетчиком калорий и пребывать в иллюзии, что вы тратите столько калорий, чтобы жрать без меры. Даже при часовых пробежках расход калорий девушки весом 60 килограммов весьма скромный, в отличие от желания наградить себя за труды, стремиться бегать как можно быстрее, особенно на начальном этапе. Темповые тренировки проходят на определенном пульсе и преследуют совсем другие цели не похудение какие же про это дальше отдельная глава больше половины всех пробежек даже в программах подготовки к длительным забегам таким как полумарафон и марафон это пробежки в легкой и средней интенсивности упираться только в бег или в принципе в кардио калорий сжигается не так уж много и сжигаются они пока бежишь именно силовые упражнения инвестируют в мышцы а значит затраты калорий между тренировками. Мышцы требуют энергозатрат даже в состоянии покоя. Наше тело — удивительная система, способная адаптироваться ко всему, и, соответственно, только при аэробных нагрузках метаболизм перестраивается. И биться сердце стало. Поговорим про пульс. Кстати, фото пульса, читай, ЭКГ, нужно сделать всем для участия в забеге и для справки, как минимум, мой пульс в покое за два года регулярной беговой жизни снизился в разы больше, чем за 18 лет регулярной половой, как минимум на 20 ударов в минуту. А именно пульс в покой косвенно свидетельствует об уровне тренированности сердечно-сосудистой системы. Но все относительно и индивидуально, и мы не будем мериться пульсами. Факт есть факт. Тренироваться, зная свой пульс, эффективно и безопасно. Пульс, пожалуй, важнейший показатель интенсивности нагрузки при беге. Хорошая новость. Есть формулы. Плохая. Формула не панацея. Мы зачастую не вписываемся в формулы. Снова к теории. Чаще всего можно встретить расчет пульсовых зон по Карванану. Для вычисления используются показатели максимального пульса и пульса в покое, где максимум определяется как 220 минус возраст. Научных оснований у этого максимума и формулы нет, но так исторически сложилось. Для бега важнее знать не максимальный пульс, а пано, порог анаэробного обмена. И это тот уровень пульса, при котором лактата выделяется больше чем организм способен нейтрализовать, результатом чего является метаболический ацидоз или закисление, то есть резкое повышение молочной кислоты в крови. В теории это описывается как повышение дискомфорта от непереносимой нагрузки, жжения в мышцах, потери контроля движений, сбивающееся дыхание. А на практике простыми тремя буквами – ППЦ, или «жесть». Но с другой стороны, если нет планов на длинные дистанции, то можно отправить эти четыре буквы на другие три буквы, например, в ЗОЖ. Существуют разные подходы к пульсовым зонам по имени своих отцов-вычислителей. Чаще всего встречается такая на основе пяти пульсовых зон. Бег в первой-второй зонах. Пульс 60 — 75% от максимальной ЧСС, частоты сердечных сокращений. То есть тот самый пульс. Или значительно ниже по оно Это как раз легкий бег, установительные и длинные пробежки. Установительный обычно в первой зоне, длинный во второй. Бег в третьей-четвертой зонах, чуть ниже и на уровне анаэробного порога. Если перевести в проценты – от максимальной ЧСС, то условно третья зона 75-85%. Четвертая 85 – 85-92% от максимальной ЧСС. Суть таких тренировок – как раз повышение по оно или хотя бы прогресс в виде большего комфорта и переносимости в третьей-четвертой зонах, в которых и происходит основная масса забегов на длинной дистанции. Бег в пятой зоне, выше по «но», NO, или 92-100% от максимальной ЧСС. И это интервальные тренировки, направленные на увеличение максимального потребления кислорода, от которого зависит очень многое в беговой жизни, особенно темп. И еще про пульс в покое. Показатель пульса в покое – один из самых объективных показателей того, как вы восстанавливаетесь его необходимо замерять, чтобы принимать решение, делать интенсивную тренировку сегодня или нет. Особенно если есть ощущение усталости. Так вот, если отклонение от средних значений на 5 и более ударов в минуту, то это сигнал о недовосстановлении, о том, что есть еще остаточный стресс. И от тяжелой интенсивной тренировки, будь то беговая, развивающая или силовая, Лучше отказаться в пользу более легкой и восстанавливающей тренировки или отдыха. Также повышенный пульс в покое может сигналить о начинающемся недомогании. И в таком случае интенсивная нагрузка тоже пользы не принесет, А легкая беговая или прыжковая, наоборот, может активировать лимфатическую систему и поможет не разболеться. Ключевое слово «лёгкая». Я это не раз проверила на практике. Используйте эту информацию себе во благо. Но, опять же, не забывайте, что формулы формулами, а мы живые и несравненные. Сопоставляйте цифры с самочувствием на тренировках и после них. Функциональное тестирование. Зачем функциональное тестирование беголюбителям? Да и что это за зверь такой? А такой обследование с целью оценить индивидуальные физические возможности. С его помощью можно узнать свои показатели аэробного порога, показатель ПАНО, свои пульсовые зоны и состав тела, сколько жира, сколько мышц. Во-первых, это про здоровье. И З не случайно первая буква в ЗОЖ. ЭКГ и так входит в число регулярных ежегодных проверок, А ЭКГ под нагрузкой я считаю обязательно при занятиях спортом во первых это про эффективность Да, пульсовые зоны можно рассчитать и без теста методом формул а значит проб и ошибок потому что все мы несравненные и в формулу не всегда вписываемся я лично не вписываюсь а именно аэробной и анаэробной пороги и максимальное потребление кислорода мпк значимые точки отсчета для расчета пульсовых зон. В-третьих, это про динамику процесса. Например, когда я вижу, что подрастила МПК и улучшила восстановление, это для меня как флажок, что я двигаюсь в верном направлении. И это поднимает мотивацию и попу с дивана. В-четвертых, мне интересен анализ состава тела, соотношение жира, мышцы воды на профессиональном оборудовании. Причем теперь я знаю не только, что у жира у меня за эти годы убавилась без всяких сушек и диет, но и сколько чего у меня в какой руке и ноге. Кому имеет смысл пройти тест? Тем, у кого есть желание бегать марафоны по миру. А еще дети, работа и не очень много времени на тренировки. Такой тест позволит узнать, как максимально экономно и при этом эффективно тренироваться. Тем, у кого есть спортивные амбиции. Кому хочется улучшать результаты. Тем, у кого есть опасения насчет здоровья с точки зрения сердечно-сосудистой системы. С помощью теста можно узнать. Функциональные резервы. А в переводе на человеческий, какие у нас заводские настройки, как мы их используем, по максимуму или есть куда поддать. Уровень МПК. Максимальное потребление кислорода. Порог аэробного, АП и анаэробного обмена, АНП или ПАНО. И в соответствии с ним максимально точно рассчитать свои пульсовые зоны, а значит тренироваться экономичнее и эффективнее. Как проходит? Сначала проводится антропометрия. Рост, вес, все дела. Анализ состава тела на жироанализаторе и ЭКГ в состоянии покоя. В первый раз мне делали анализ состава тела на жироанализаторе. Потом делается ЭКГ в состоянии покоя. Затем тебя обвешивают датчиками, натягивают маску, а-ля молчания ягнят, и говорят «беги». Начинаешь с шага, и каждые две минуты скорость на дорожке увеличивается на 2 км в час. И так пока хватит сил, ног и сердца. Затем период восстановления. Через 1 минуту, 3 минуты и 5 минут движения по дорожке снимаются показатели ЭКГ и артериального давления, чтобы оценить восстановительные способности организма. По результатам выдают простыню в 6 листов с результатами и грамотно рассказывают, что и как. Легкий бег. Главные принципы тренировочного процесса. Безопасность и последовательность. Как психолог, и эмбодимент-специалист, я бы еще добавила осознанность. Сейчас стало модным употреблять его в Суи. Но дело не в моде, а в том, как я не раз уже писала, что, замечая свои паттерны, то, как мы привычным способом что-то делаем, мы получаем возможность выбора и изменения. Если в силу разных причин этот способ больше не помогает, не работает. Это особенно важно — когда вам захочется ставить бессмысленные рекорды на тренировках. Бессмысленные, потому что каждый раз быстрее и больше это не про то, что «я молодец» и не про прогресс, а про его «прости-прощай» и «перетрен». И потому что у каждой тренировки своя цель, и эти цели хорошо и правильно понимать, чтобы при оптимальных затратах получить максимум результата и, что немаловажно в любительском беге, удовольствие. Поэтому любая тренировочная программа включает в себя сочетание развивающих тренировок и тренировок низкой интенсивности, причем объем последних в разы больше. Разные виды тренировок работают на развитие разных компонентов. Сердечно-сосудистой системы, мышц, пано и аэробной производительности, или МПК. Для начинающих бегунов легкий бег положительно повлияет на все физиологические компоненты и послужит хорошей базой. С нее базы, и надо начинать. Не буду углубляться в дебри капилляров, миоглобинов и митохондрий, но именно благодаря легкому бегу происходят очень важные физиологические и не менее важные психологические адаптации. И это, кстати, еще один принцип. Тело реагирует на нагрузку, и возникает эффект тренировки. Коротко о главных эффектах легкого бега. Развитие сердечной мышцы, улучшение кровоснабжения мышц, улучшение количества митохондрий — это клеточные электростанции, которые отвечают за аэробный метаболизм в мышцах. Плюс суставам и связкам тоже нужна прочная база. Без этого счастья в беге не видать. А главный психологический эффект легкого бега — это если в двух словах, то чтобы не спугнуть. Теория гласит, что легкий – это бег на ЧСС 65-79% от максимальной. Практика показывает, что если пока нет пульсометра, то ориентировочно можно определить свой легкий бег по разговорному темпу. Легкий бег и будет в разговорном темпе. Попробуйте поговорить сама с собой вслух на пробежке. И если дыхание не перехватывает и не сбивается – Бежишь и спокойно говоришь «это он». Тот же Дэниелс рекомендует бегать в легком темпе не менее получаса, а также использовать его в качестве разминки, заминки и в интервалах восстановления в интенсивных тренировках. Кроме легких и восстановительных, это еще легче легкого на пульсе 60-70%. Легким темпом проходит и большинство длинных тренировок. И в совокупности легкий и длинный бег может составлять аж до 80% недельного километража. Разные источники пишут по-разному. От 60 до 80%. Удивительно, но факт. легкость бега может быть невыносимой, особенно на первых порах, когда сравниваешь себя с другими и не хочется делиться пенсопробежкой в Инстаграме, а хочется килань и когда не понимаешь цели тренировок. Бежать быстрее легкого вместо плановой, низкоинтенсивной тренировки чревато. Прогресс будет в начале, но недолго. А усталость и симптомы перетрена можно поиметь. Я там была, там не айс. И вообще, я за оптимизацию. Помимо беговых плюшек, у легкого бега есть два плюса. Именно в этой зоне используется жир, качестве топлива аж на 90%, а не гликоген и угли, как на высокочастотных. И тут можно поймать дзен. Быстрый бег. Если быть точной, то в этой главе скорее речь пойдет про нелегкий бег, а именно про темповые тренировки. А вот уж насколько он быстрый — вопрос. Темповые — это те самые тренировки, которые на уровне или чуть ниже анаэробного порога или пано. Они же пороговые. И они же одни из самых продуктивных при подготовке к средним и длинным дистанциям. Моя беговая жизнь заиграла новыми мурашками после того, как я начала включать их в тренировочный план. А скоро появился и прогресс, который определяется не столько в скорости, сколько в выносливости. Цель темповой повысить пано, что в переводе на человеческий означает улучшить способность поддерживать большую интенсивность, темп, на протяжении более длительного времени за счет совершенствования системы удаления лактата. Зная свой темп на этом самом пороге, можно подобрать оптимальный соревновательный темп на забеге на ту или иную дистанцию. А это важно, потому что если на той же десятке или половинки с перепугу или драйва резко стартануть и пробежать первые несколько километров в темпе заметно быстрее порогового то потом придется сильно замедлиться так как произойдет резкое закисление мышц и всю оставшуюся дистанцию по большому счету придется страдать а лично я страдать не люблю дэнилс рекомендует проводить темповые тренировки двумя способами непрерывно бежать в пороговом темпе или чуть медленнее, в течение 20 минут. Бегать крейсерскими интервалами по 30-50 минут. Это отрезки 3-15 минут в пороговом темпе с коротким отдыхом между ними, из расчета 1 минута на каждые 5 минут бега. Важно бежать не как можно быстрее, а именно с целевым темпом и выдержать продолжительность. В идеале 20 минут непрерывно, или полчаса пороговыми интервалами. И это должно быть около 10% недельного объема. Длинный бег. Перед всеми, кто планирует забеги на 10 километров и больше, рано или поздно встанет вопрос об увеличении дистанции на тренировках. Если вы только начинаете бегать, то к этому вопросу вернетесь через пару-тройку месяцев. А пока посмотрите главу. Про легкий бег. Длинные тренировки нужны и с физической, и с психологической точки зрения. Помимо всех физиологических бонусов бега в легком темпе, они тренируют жировой метаболизм и выносливость и раздвигают наши представления об усталости и своих возможностях. Джек Дэниелс в своей книге «От 800 метров до марафона» рекомендует выделять на длинный бег 25-30% недельного километража, или недельной продолжительности бега, но не больше 2,5 часов в неделю. То есть, если бегаю в неделю 40 километров, то моя длинная тренировка должна быть примерно 12 километров. Менее опытным и подготовленным бегунам, то есть нам с вами, имеет смысл ориентироваться на время тренировки, а не на расстояние. Потому что мы на тот же километраж потратим больше времени. Цель в километрах может привести к излишней нагрузке. Условно минимальные дистанции для длинной тренировки в литературе считают 9,6 километра или от часа. И планомерно наращивать длительность до максимума, примерно за две недели до забега. Оптимальный темп для длинной тренировки тот самый разговорный или легкий. Легкий бег и длинный бег в совокупности должны составлять 80% всех беговых тренировок. Но не позволяйте цифрам давить на вас до такой степени, чтобы вытеснять желание бегать и забыть, ради чего вы это начали. На старт, внимание, что делать? Самое время поговорить, как подойти к старту, в лучшей физической и, что немаловажно, психологической форме. Ну и так, на всякий напоминаю, что мы тут о любительском старте, а для многих — первом в жизни. Подводка к старту — штука индивидуальная и зависит от вашей программы, графика, уровня подготовки и планируемой дистанции. А цель в данном случае — финишировать без травм и с улыбкой. Ведь так? Поэтому бессмысленно писать «бегайте так, делайте это, ешьте вот то, и будет вам счастье на забеге». Да я и сама каждый раз учусь. Для полумарафонов это будет одна история, для десятки другая. Сама цель всего мероприятия — дать возможность организму снять накопившийся физический и психологический стресс, восстановиться от нагрузок и микротравм, подкопить резервы но я очень понимаю, что счастья на забеге хочется. Поэтому за пару недель до старта начинайте снижать интенсивность и объем тренировок. ОФП и СБУ можно сохранить, но не убиваться. Если вы не знаете, что означают эти буквы, уже забейте. А когда начнете готовиться к следующему забегу, Заботьтесь, потому что ОФП и СБУ — то, что делает бег безопаснее и техничнее. День, кому-то, может, и два перед стартом, полный отдых. Кто знает, что ему лучше сделать выходной не перед стартом, а за пару дней, а за день провести легонькую пробежку минут на 20 и, может, пару-тройку ускорений, тот делает. А кто не знает? Первый раз вряд ли стоит, так как все, что могли, вы уже сделали. Важно понимать, что более короткие дистанции, те же десять километров, сильно отличаются от марафонской половинки в двадцать километр. Длинные забеги требуют углеводной подпитки и адекватной гидратации, что в переводе на человеческий означает, что надо есть и пить на дистанции. Углеводный гель лучше попробовать до этого, чтобы не было неожиданностей на забеге. На половинке вы побежите ниже пано. Опять же, если вы не знаете, что значат эти буквы, то тот же совет. Сейчас забейте. И главное, помните, что не надо рваться на старте за толпой, иначе вы быстро стухнете, и всю оставшуюся дистанцию будете страдать. А вы... Точно не за этим бежите, правда? А вот ближе к финишу можно и ускориться. А вы выращиваете мозг. Чаще всего люди начинают бегать для физической формы. Но бонусы для формы душевные просто фантастические. После полугода регулярной беготни я осознала, что бег — это не просто отличная жиротупка но вместе с потом выходит и вся дурь из головы. Что тренировка может стать медитацией, мозговым штурмом, практикой укрепления воли. Вдох, выдох, километр, второй, десятый. Когда долго бежишь, сначала успеваешь все передумать, а потом отпустить. И образуется волшебная пустота и пребывание здесь и сейчас. У мраками душевно про это. Когда я бегу, Вокруг меня образуется некая пустота. Можно сказать, что я и бегаю это, чтобы оказаться в этой пустоте. И вот в нескольких источниках я встречаю подтверждение. Открытия в области нейрогенеза выявили устойчивую связь между бегом и последующей когнитивной ясностью. Слышали же сто раз, что нервные клетки не восстанавливаются. И считалось, что наш мозг получает определенное количество нейронов по талону на жизнь, и баста. А оказалось, что мозг можно выращивать, но придется попотеть. К счастью, наука продвинулась вперед и доказала, что новые нейроны способны образовываться в течение всей жизни. И в наибольшей степени нейрогенезу, процессу образования новых нейронов и их связи в мозгу, способствует именно... Аэробные тренировки. Причем образуются нейроны в гиппокампе, в области мозга, которая отвечает за процесс обучения и запоминания. Также аэробные упражнения улучшают функциональные возможности мозга, воздействуя на синапсы и нервные стволовые клетки. Эксперименты с участием животных и людей доказали, что бег влияет на увеличение силы синапсов. А синаптическая пластичность также оказывает влияние главным образом на улучшение памяти и восприимчивости к новой информации. Но и это еще не все. Структурные МРТ также показывают, что у бегунов замечены изменения в лобной доле мозга. Активность в этой области увеличивается у тех, кто регулярно бегает на протяжении нескольких лет. А именно с лобной долей связаны такие функции мышления, как долгосрочное планирование, целеполагание, управление временем. Центр управления волей находится тоже здесь. Видели 3D-картины, когда надо расфокусировать взгляд, и тогда тебе открывается новая картина? Так и набегу. Только тут, как будто ты сама становишься частью 3D-картины, вбегаешь в нее и в таком потоке замечаешь, все вокруг и даже себя, но как бы со стороны. Во время бега разум как бы блуждает. Я периодически замечаю у себя это состояние во время пробежки. Лобные доли также связаны с регулированием эмоций. При проблемах с неустойчивым настроением и тревожностью тоже беги. И будет тебе покой и воля. Когда я в стрессе, я бегу. Когда в голове хаос, я бегу. Когда я никак не могу что-то решить, я бегу. Когда я теряю вдохновение, смысл, равновесие, я бегу. А иногда просто бегу, и все тут. И напоследок. Представьте, вы выходите майским утром в свежевызелененный парк и мечтаете легонько потрусить пару кругов под птичий бит. Но не тут-то было потому что по плану у вас сегодня 25 ускорений, в темпе выплюнь лёгкие. И вы вдруг ясно осознаете, что бегать по плану вас задолбало. А продолжаете вы только потому, что с дуру зарегистрировались на забеге на пару лет вперед. Тут можно возразить, что серьезные беговые цели не обходятся без серьезных тренировочных планов. Но мы ж тут про спорт для жизни, а не про работу. Если вы потеряли свое беговое эмоджо и чувствуете, что ваши желания все реже и реже совпадают с прописанными тренировками, возможно, стоит вернуться к своим ценностям, сверить компас и пересмотреть цели. Да, отказавшись от спортивной цели, вы тем самым откажетесь и от внешних обязательств в виде регистрации, а также от таких внешних мотиваторов в виде медалек и же с ними. Но, возможно, оставшись один на один с собой и с бегом, вы обнаружите что-то более важное. Любовь, например. Когда-нибудь я, возможно, не захочу больше бегать. Остановлюсь, развернусь, как Форст Гамп, и буду продолжать движение по жизни как-то иначе. Но это не точно. И не сегодня. А сегодня все у тебя есть. Беги давай.